А графиня-то оказалась крепким орешком. Истерик не закатывала, в обморок не падала, наоборот, по сторонам смотрела с недамским любопытством, а ещё внимательно прислушивалась к разговорам об оборотне. Сам-то Клим ни в какого оборотня не верил, но ситуация на острове складывалась более чем странная. Истерзанный труп и кровавые волчьи следы он видел своими собственными глазами. На самом деле волк людоед или же ловкая мистификация? Климу хотелось думать, что второе. Ну что делать с трупом господина Шульца? Если есть труп, то получается уже не мистификация, а убийство. А если волк, то куда подевался? Уж точно не в доме спрятался. Хотя дядешка от чего-то уверен в обратном. Но дядешка тот ещё чудак. Это Климпонил с первых минут знакомства той с города гнал, а то подарок вручил. Подарок скромное серебряное кольцо к лиму непривыкшему привязываться к вещам, от чего-то страшно нравился. Было ощущение, что с кольцом этим они родные, что сделано оно специально под него и для него. А, пожалуй, подарок он оставит себе на память. И с дядешкой было бы не лишним снова поговорить. Что-то ведь знает старый прохост. Знает, но не рассказывает. И про суженую следует разузнать побольше. про прошлое её и про родственников. Сушина заговорила лишь когда они остались одни, набросилась скоршеном. Климу даже показалось, что хотела ударить. Любопытная барышня, что тут скажешь? С одной стороны светская львица, а с другой уличная девчонка. Такая точно скучать не даст. Хорошо это или плохо, Клим не знал. Но одно он знал точно: рядом с Анной шумелиной он чувствовал себя иначе. Это не было любовное томление или иное какое глупое чувство, но в её присутствии определённо что-то менялось. Выцветший мир, к которому Клим давным-давно привык, расцветал красками, звуками и запахами. Такое с ним случалось и раньше. Тосклый мир вспыхивал разноцветьем, но лишь затем, чтобы тут же обрушиться на бедную климову голову невыносимой болью. Не было в том разноцветье никакой радости, одно лишь покорное ожидание неизбежного. Так случилось и во время их первой санной встречи. Гроза, гром, ветер и дождь стеной, а она яркая, словно светящаяся. Даром, что мокрая насквозь и перепачканная в грязи по самую макушку. Клим тогда испугался, а ещё и разозлился. Очень уж не, кстати, оказалось бы мигрень, если она вообще может быть, кстати. Но ничего не случилось. Мир рядом с Анной оставался опасно ярким, но боль приходить не спешила. И это было странно и одновременно удивительно. От яркости бытия Клим давно отвык, да что отвык, считай, и не знал, как это. Иногда, когда становилось совсем уж не вмоготу, чтобы вернуть жизни краски, он совершал опрометчивые поступки, лез в самое пекло, рисковал жизнью, помогал они надолго. В попытке достичь невозможного жизнь его делалась похожей на пьяный угар. Когда наступало отрезвление, голова тоже болела. Но не до зубовного скрежета, а как у обычных людей. Этой боли Клим был даже рад, она делала его всего лишь обыкновенным, не заставляла с беспомощным стоном падать на колени, сжимать виски руками. Вот и сейчас от Анны шёл мягкий свет, а лунная дорожка на свинцово-серой озёрной глади отливала десятками оттенков. Удивительно, едва ли не удивительнее того, что творится на острове. Хороше, что они договорились, подписали пакт о ненападении. Но с другой стороны, за новообретённой невестой теперь придётся приглядывать. И сердце чует, хлопот с ней не оберёшься. Тяжела будет его доля. Одни только эти романтические страдания по утраченной любви чего стоят? Она ведь страдает. В толпе всё время искала глазами Подольского. Отпусти её, Клим, в тот момент от себя непременно ринулась бы к бывшему кавалеру, унижаться. От того он и не отпустил. Держал крепко, может быть, даже излишне крепко, зато наверняка. А про оборотня Анна у него спрашивать не стала. Этое не свойственное дамам любопытство Клим посчитал дурным знаком. Значит, будет разбираться во всём сама. Ринуться в бой, разумеется, без него. Узнать бы, что привело её в Чернокаменск, тогда контролировать ситуацию стало бы проще. Но ведь не расскажет. Ну да ладно. Как он и сказал, у него своих дел полно. До поместья добрались без приключений, хотя Клим и был начеку. Оборотень там был или просто волк, но оружие сейчас оказалось бы не лишним. Утром надо обязательно заняться этим вопросом, купить ружьё. Анна он проводил до самой комнаты, но возвращаться к себе не спешил. Спать не хотелось, а поразмыслить было над чем. Чужое присутствие Клим скорее почувствовал, чем увидел, но не удивился. Появление Подольского он ждал, потому и не растерялся. Заступил дорогу крадущейся тени. "Куда собрались, Михаил Евсеевич?" спросил ласковым шёпотом. "Ужник моей ли невесты?" Тень замерла. Гневно сверкнули в темноте стёкла очков. "Как ты посмел?" Подольский, так же как и он сам говорил шёпотом, не говорил, даже ощепел. "Посмел?" Клим пожал плечами. "Что ж мне было делать?" Честь прекрасной дамы по моей вине оказалась под ударом, а законный жених не спешил за даму заступаться. Пришлось импровизировать. Да я тебе за такую импровизацию Подольский сделал шаг вперёд, но шаг этот был какой-то неуверенный. Клим остался на месте, сунул руки в карманы брюк. Если бы Подольский хоть сейчас попытался поступить как настоящий мужчина, клим бы, пожалуй, попробовал его понять. Речь не об уважении, но хотя бы о понимании чужой сути. Но вы На него никто не бросился с кулаками, не попытался прорваться к Анне, чтобы попросить прощения, объясниться. Подольский отступил. Ты пожалеешь, донеслось из темноты, словно бы сама эта темнота обрела плоть. Надеюсь, ты уже жалеешь. Ему никто не ответил. Клим снова пожал плечами, запрокинул голову, вглядываясь в тёмные окна комнаты на втором этаже. Графиня Анна Шумилина спала или делала вид, что спит. Женщинам ничего нельзя знать наверняка. Утро следующего дня выдалось пасмурным, накрапывал мелкий дождик. К завтраку не вышли ни Анна, ни Подольский. На вопрос о клима Клавдия лишь развела руками. Михаил Евсеевич велел завтрак в комнату подать, а Анна Фёдоровна сказала, что не голодна. В голосе Клавдии слышалось осуждение. Было очевидно, что хороший аппетит она считает едва ли не одной из самых важных дамских добродетелей. А вот я голоден как зверь, Клим широко улыбнулся. От его совершенно невинных слов Клавдия ойкнула и торопливо перекрестилась. Что случилось? спросил он, как можно учасливе. А то вы, Клим Андреевич, не знаете, что случилось. Вы же этой ночью на острове были. Чувствовалось, что Клавдии хочется поговорить, узнать кровавые подробности минувшей ночи. Волколак, сказала она и снова перекрестилась. Вернулся. Откуда вернулся? спросил Клим с ленивой насмешливостью, специально разодоривая Клавдию. Какой такой волколак? Обыкновенный, сказала Клавдия с вызовом и обмахнула с полотенцем. Вы-то, Клим Андреевич, не из местных, вы ту давнюю историю про волколака не знаете. А ты расскажи, попросил Клим. Клавдия рассказала, дважды просить не пришлось, и про волколака, и про кровавую ночь унесшую жизни тогдашних хозяев острова, и много ещё чего. А кто тогда жив остался, тот почитай сразу же с острова и уплыл. Вот только договорить Клавде не успела. В столовую, ломая шапку в широких ладонях, заглянул Василий, её муж. "Я это", он кивнул Климу, покрепче сжал шапку. "Ну чего тебе, Василий?" За неуклюжего мужа Клавде, видать, было неловко, оттого и в дома она его старалась без лишней надобности не пускать. Тут и барышня спрашивает про ключи. Василий смотрел в пол, но уходить не спешил. Про какие ключи? От башни? Говорит, ты обещал ключи ей дать. Так давать? Прежде чем ответить, Клавдия кинула на Клима полный страданий взгляд. "От какой башни?" спросил он. "Так от часовой, барин", махнул рукой Василий, и с рукава его рубахи на пол просыпались скошенные травинки. "Ведь на до этого он управлялся в парке. Говорит, посмотреть охота". Потом ему было понятно, что бабе в часовой башне делать нечего. Но кто ж её станет слушать? Тут Клавдия всем у глава. А башня на ключ закрыта. Как архитектор с неё едва не свалился, с тех пор почитай стоит под замком. Часы небось поломаны давно, а ей механизм посмотреть. Механизм, голос Клавдии вдруг смягчился. Так отче её папенька тот механизм налаживал. От того видны и тянет её в башню. Дай ключи, Василий. Но напервы сам в башню поднимись, посмотри, чтобы там всё в порядке было, чтобы ступени целы. А то не приведи, Господь. Иди уж. Она махнула полотенцем на мужа и следом перекрестила. Василий вздохнул, аккуратно прикрыл за собой дверь, а Клим спросил: "Про какого отца ты Клавдия тут говорила?" "А вы ж, Клим Петрович, ту давнюю историю тоже не знаете. Я вот всё думала, кого это Анна Фёдоровна мне напоминает". А сегодня утречком на рынок за сметанкой свежей поехала, а там к уммой Ефим Сергеевич. Он, горячая голова, устроился к новым хозяевам на остров работать. А там такое! Клавдия выпочила глаза, сказала с опытом. Оказывается, они оба в Чернокаменск явились. Кто они? Дочка Айви и Фёдор Катаржанина, и оборатень. Такая история, такая грустная, я вам доложу историю. Пирожков к чаю не желаете? Вкусные пирожки с капусточкой и зайчатиной. Желаю, желаю пирожков и грустную историю. А история и в самом деле оказалась грустной, если не сказать трагичной, приправленной, как это принято в Чернокаменске, изрядным флёром таинственности. Из тех пор ни Айви, ни ребёночка еёного никто не видел. Увлёкшись рассказом, Клавдия присела к столу, подпёрла румяную щёку кулаком. Полициятаки Ма Петровичево этом злодеянии подозревала. Но все в городе знали, что виноват злотников. Это он Ирод и мать и дитя ни в чём не повинное в озере утопил. Стражевой камень кровью залил. Тогда-то все думали, что не выжила девочка. А оказывается, жива-живёхонька. Что это как ни чудо. Чудо и есть. Клим согласно покивал. Про пирожки он и думать забыл, слушал Клавдию очень внимательно. А злотникова Господь покарал. Оборотень ему голову отгрыз. Ну да, потом, знаете, барин. Клим снова покивал, а то он знал и даже видел кресло со следами волчьих когтей, или не когтей. С этим ещё предстояло разобраться. А Клавдия тем временем придвинулась поближе, на Клима смотрела с этой хитрецой. "Что?" спросил он уже заранее зная, о чём она хочет спросить. "Так кумой, а э, Ефим Сергеевич, Клавдия заордела, что маков цвет. Он же на острове работает." "То говорила уже Клавдия. Она кивнула, а потом решилась. Сказал, что вы сделали Анне Фёдоровне предложение". "Сделал". "Пирожки с зайчатиной были всё же повкуснее капустных. Клим взял ещё один. И Анна Фёдоровна моё предложение приняла". Если Клавдия и хотела что-то ещё сказать, то передумала. Лишь вздохнула да передвинула поближе к Климу поднос с пирожками. Он уже заканчивал пить чай, когда тишину нарушил мелодичный перезвон Клавдия вздрогнула, прижала ладонь к груди. "Что это?" спросил Клим, вставая из-за стола. "Часы?" В голосе Клавдии было изумление. "Башенные часы! Иж 100 лет не работали, а тут заработали! И кто это их?" Клим знал, кто, но поверить в такое было сложно. Сначала следовало бы проверить. У часовой башни он оказался через несколько минут. Тяжёлая дубовая дверь была гостеприимно распахнута. Но прежде чем войти внутрь, Клим запрокинул голову, посмотрел вверх. Первое он увидел даму. В позе испуганной и одновременно страстной, она проплывала в смотровом окне. Утреннее солнце золотило её острое бронзовое плечико. Рыцарь был грозен и полон чувства собственного достоинства. Меч в его руке казался почти настоящим. Дождаться появления чудовища Клим не стал. Под громкий перезвон взлетела вверх по лестнице Анна стояла в самом центре вращающейся деревянной площадки. Рядом с бронзовыми фигурами её собственная казалась миниатюрной, почти кукольной, особенно по сравнению с чудовищем, похожим ни то на дракона, ни то на гигантского змея, чешуяное его тело была тусклой, словно покрытой коростой, и лишь глаза отсвечивали жёлтым, отчего чудовище казалось живым, едва ли не живее, замёршив неподвижности Анны. Шемина выглядела странно. Руки и даже лицо её были перемазаны в чём-то чёрном. Масляные пятна виднелись даже на юбке. Доброе утро, миледи. Климни безопасности шагнул на движущуюся площадку. Здесь высоко над землёй дул сильный ветер. Оказывается, он до сих пор работает. Анна улыбнулась, провела ладонью по щеке, оставляя ещё один грязный след. Кто? Для сохранения равновесия Клим предпочёл бы за что-нибудь держаться. Ближе вся была голова чудовища, но он ухватился за талию дамы. Механизм, Клавдия говорила, что он давно сломан, а он не сломан. Я кое-что подтянула, смазала шестерни и полюбуйтесь. Она раскинула стороны руки, и Клим едва поборол желание схватить её за шею, чтобы удержать от падения. Смотровые окна на площадке были низкими, едва доходили девушки до пояса. Она ещё и руками размахивает. Но не схватил. Понял, что с неё станет начать отбиваться, и тогда уж точно расшибётся. А на коему поколеченой невеста? Невеста ему в принципе не нужна. Но если уж выбирать из двух зол, то лучше уж целую и невредимую. И только лишь после этих разумных опасений в голову его пришла иная мысль. Что значит смазала шестерни? А то и значит, пойдём, тебе вам покажу. Дожидаться его Анне не стало. Поманила за собой. Часовой механизм был неожиданно большим и следу грозным, но от чего-то Анна Фёдоровна, уроджённая графини Шумилина, смотрелась в его железных недрах совершенно органично. Красота какая, сказала она с восторгом. С таким восторгом юным барышням следует разглядывать ювелирные украшения, но никак не скучные шестерни. Конечно, тут есть ещё над чем поработать, но самое главное часы живы. Прозвучало это так, словно Анны в самом деле считала часовую башню живым существом. Чему их там вообще учат в этих пансионах для благородных девиц?